После ужина к ним в грот впервые зашел их постоянный соглядатый. В лапах он осторожно нес маленькую плошку. Запах трав и полуденного леса тут же заполонил весь грот. Разлился по напряженным нервам, тихим спокойствием, умиротворением и нежной тишиной. Бргет подошел к Ольге и вложил чашечку ей в руки. Потом жестами показал, что это для Эммы, и ей нужно все выпить. — Но она же спит, — попыталась возразить Ольга, глядя на ящера снизу вверх. Бругет посмотрел на нее долгим взглядом, равнодушно пожал плечами, плавно развернулся и вышел. «Ну хорошо», — словно соглашаясь с чем-то невысказанным, пробормотала Ольга. Девушка вздохнула и посмотрела на ребят. Они молчали, словно отдавая ей право решать самой. «В конце концов, их мазилка неплохо заживляет раны», — подумала она. «Будем надеяться, они знают, что делают. И я тоже» ольга села в изголовье подруги одной рукой приподняла ее голову, а другой поднесла чашку прямо к губам эмма ты слышишь меня тебе надо попить зашептала она к ее огромному удивлению эмма не сопротивлялась с закрытыми глазами покорно сделала глоток и следом еще один молодец похвалила ольга тут немного надо выпить все эмма сделала еще один глоток и слегка скривилась Надо пить, давай еще глоток. Ольга поудобнее перехватила голову Эммы, приподняв ее повыше. Пахнет приятно, наверное, и на вкус тоже ничего. Ольга снова поднесла чашку к губам Эммы, та сделала глоток, сморчилась и отвернулась. Пожалуйста, еще глоток, ради нас всех. Эмма сделала еще один глоток и замотала головой. Надо пить, пожалуйста, еще один глоток, всего один, он последний уговаривала Ольга, с трудом удерживая и фиксируя голову Эммы в своих объятиях. «Пожалуйста, ты молодец!» Она снова поднесла чашку к губам подруги. Так и не открывая глаз, Эмма сделала последний глоток и ее чуть не стошнило. Фиолетовый, как ребята окрестили про себя ящера со стеком, приходил ночью и еще раз утром. Эмма была слаба, но не спала и с опаской смотрела на приближающуюся рептилию. Она вздрогнула от отвращения, когда теплая сухая лапа ящера коснулась ее лба, но потом расслабилась и снова закрыла глаза. После завтрака парней забрали на арену. Если внутренние часы не обманывали Ольгу, то ребят не было около двух часов. Все это время Эмма тихо спала. Ольга тоже слегка задремала, примостившись рядом с подругой и устав беспокоиться. Вскочила, когда Ян с гением смеясь и толкая друг друга ввалились в грот. «Сызоев, выходи! «Выходи, подлый трус!» Поясничая, кричал гений. Оглядев пещеру, он направился к умывальне. «Ты зря отказался! Было весело на самом деле!» его не приводили», — тихо сказала Ольга, и в груди у нее стал разрастаться липкий комок страха. «Где он прячется-то?» — вышел гений, все еще улыбаясь. «Его не приводили», — Ольга растерянно переводила взгляд с одного на другого. Ян мгновенно помрачнел. А с лица гения медленно стекла улыбка. «Он как ушел с вами, так и не возвращался. Что случилось?» Гений рванул к решетке. Вцепившись в прутья, заорал на баргета, который так и стоял неподвижно по ту сторону грота. «Куда вы его дели? Где он? Куда вы дели моего друга, сволочи?» Нас привели на арену и выдали ножи. Помнишь, люди с такими ножами дрались? С ящером? Начал рассказывать Ян, застывший в ужасе Ольге, пока гений кричал на ящера и пытался трясти прутья. «Они очень острые. Прям реально, даже не знаю, как можно их так наточить. Хорошо сбалансированные и острые. Мы должны были, ну, с этим нашим, выйти». А Сызоев уперся и ни в какую. «Не пойду», — говорит, — «и все». Эти сплетками вокруг него прыгают, лаются, а он как баран. Я, говорит, не буду драться и даже на арену не выйду. Короче... За ним Фиолетовый пришел и увел. Мы думали сюда. А мы с Гением на арену дрались. Ну как дрались? Мальчиками для битья были. У них реакция не чита нашей. Я удар пропустил. Потом думал, что мог без руки остаться. Но эта ящерица удар свой остановила, да и залатали меня тут же. Вопли Гения внезапно прекратились, как выключили. Ребята оглянулись. Гений стоял рядом с решеткой, безвольно опустив руки и повесив голову. Потом неторопливо развернулся, пошел мимо ребят к лежанке и рухнул рядом с Эммой. «Что-то я спать хочу сильно», — пробормотал он и отрубился. Бргет внимательно следил за ребятами, и перышка над его ухом нервно трепетало. «Как будто он записывает этим перышком все, что видит. Но зачем?» — подумала внезапно Ольга, но потом замотала головой. «Чушь!» Эмма слышала все, что происходит в кроте, но открывать глаза ей не хотелось. Если она откроет глаза, то увидит гладкие каменные стены, прочные прутья, раздражающий свет, лица друзей. А хотелось услышать голос мамы, которая приходит утром и тихо говорит, «Соня за Соня, всю жизнь проспишь, вставай!» И Эмма настойчиво вслушивалась. Вслушивалась в шорохи и звуки, убеждая себя, что это все сон. Вспоминала прикосновение лапы ящера к своему лбу и тут же начинала уговаривать саму себя. «Мне это снится, я просто сплю». Тяжелый, долгий, дурной сон. Не могу проснуться, но сейчас зайдет мама, можно будет открыть глаза и сказать «Ты представляешь, что мне приснилось?» А потом, закутавшись в одеяло, пройти на кухню. А там папа пьет свой неизменный утренний кофе и что-то строчит на своем навороченном ноуте, к которому даже прикасаться нельзя ни в коем случае. Но можно сесть рядом, прислониться к теплому боку и начать рассказывать свой сон. Мама будет охоть, а папа усмехаться а ты будешь дальше рассказывать, хватаясь за уплывающие детали и на ходу придумывая новые. Папа, захлопнув ноутбук, растреплет твои волосы и скажет, «Тебе бы роман написать с такой фантазией, но ведь Сизоев придумал, как вас всех спасти!» Он нас бросил, папа. Не замечая, что произносит это вслух, прошептала Эмма. Слезы тихо катились из-под закрытых век, но девушка их не замечала. «Ты что-то сказала?» — возник рядом шепот Ольги. «Ты хочешь пить?» Эмма отчаянно замотала головой. «Нет, только не разговаривай со мной. Нет, нет, нет, я дома. Я просто болею. Сейчас зайдет мама. Я просто болею, как раньше». «Как раньше». От этой мысли стало еще больнее. «Как раньше». До того, как она встретила своих мушкетеров, познакомилась с Ольгой, а потом с Изоевым и Гением. До этого она часто болела, потому что лежать и ничего не делать было проще, чем соответствовать требованиям родных выдерживать неприязнь одноклассников и помнить протокол поведения. «Ты лицо семьи, доченька!» — внушал папа. «Помни об этом!» Носить в себе пронизывающее одиночество и как броню презрительное «Какое мне дело до вас всех!» И только повстречав этих людей, она перестала болеть. А после школы решилась уйти из дома и жить свою жизнь, только свою, без протоколов семьи, без обязательных ритуалов и приемов. Но сейчас все рушилось. Эмме казалось, что друзья разлетаются в разные стороны, и Эмме не удержать всех в своем жестком кулачке они уже не вместе, каждый сам по себе. Я не хочу! металась в своих мыслях Эмма, и все больше и больше падала в колодец собственной безнадежности и ледяного сковывающего все тело одиночества. Я не хочу здесь быть! Я не хочу здесь быть одна, одна! Страх, как оголодавший зверь, снова вернулся к ней набросился, разрывая в клочья уверенность в себе, друзьях и в здравом смысле, созывая на пир сомнения и панику. Одиночество. «Мне не спастись», — подумала Эмма и открыла глаза. Решение пришло очень быстро, как старый, давно ушедший, но внезапно вернувшийся друг. «Это правильное решение», — успокоилась она и снова закрыла глаза. «Хорошее». «Надо только дождаться утра и прихода ящера». Утром Эмма проснулась раньше всех. Она встала, напивая что-то себе под нос, и пошла умываться. «Эмма, я так рада, тебе лучше!» — услышала она встревоженный возглас Ольги. «Мне зашибись», — тихо ответила Эмма. Проходя мимо нее, Гений дружески хлопнул по плечу. Она пихнула его в бок. «Все нормально». Не говоря ни слова, а только изогнув бровь, взглядом спросил он. Эмма слегка растянула губы в улыбке и повела головой. «Нормально». И они разошлись по разным углам пещеры. Завтракали в тишине. Еще вечером друзья договорились, что утром попытаются разговорить их ящера и выведать, где Сазоев. «Лучше всего это сделать после боя, мне кажется», — подал мысль Ян. «На обратном пути, когда ящер будет доволен». Подумав, гений с ним согласился. Когда пришел ящер, Эмма встала и, тоном и терпящим возражений, сказала, «Я пойду с вами». «Не надо, Эмма», — тронул девушку за локоть Ян. Эмма зло скинула руку парня и, задрав голову, ставилась на ящера. Драк, пришедший за ними, смотрел на Эмму и молчал. «Я пойду с вами», — делая паузу после каждого слова, повторила Эмма и подошла к решетке. Ящер сделал жест на выход. Они шли по длинному коридору, но Эмма не смотрела по сторонам. Она была настолько погружена в свои мысли, что очнулась, когда Ндрак вложил в ее руки довольно длинный нож. «Он очень острый», — сказал подошедший со спины Ян. «Пожалуйста, будь осторожны, лучше всего держись немножко за нашими спинами, хорошо?» Эмма улыбнулась. Стоя практически в самом центре арены за спинами у друзей, она снова подумала о своем решении. «Я больше никогда не останусь одна. Тем более здесь», — сказала она сама себе. Посмотрев в глаза стоящему напротив них ящеру, она четко, словно мантру, проговорила. «У меня хватит сил, желания и воли». И, продолжая смотреть в глаза Андрагу, она перехватила рукоятку ножа так, чтобы заточенная сторона смотрела вверх. Направив острое лезвие себе в живот, она со всей силой ударила. Чувствуя, как металл проникает вплоть, и еще не чувствуя боль от шока, она рванула рукоять вверх. Обжигающая боль ударила разом и со всех сторон. Падая на теплый песок, Эмма успела подумать. Зачем так больно? Сознание возвращалось медленно. Так часто пишут в романах. Какой страшный Сон. Чьи-то мысли крутились в чьей-то голове, как заезженная пластинка. Сознание возвращалось медленно. Так часто пишут в романах. «Какой страшный сон!» Потом граммофонная игла словно запинается о невидимую трещину и перескакивает на начало. Сознание возвращалось медленно. «Это не выход», — звучит чужой голос в голове. «Есть голова» значит, должно быть все остальное. И это все остальное должно болеть. Это не выход. Нигде и никогда. Снова звучит в голове. Так часто пишут в романах. Ее голова лежит на чем-то твердом. Потом эту твердость почувствовали плечи, потом спина, бедра, ноги. Кисти рук лежали на животе, одна на другой. Стали возвращаться запахи. Тишина. Какой страшный сон. Девушка резко открыла глаза. Она лежала на лежанке в маленьком гроте. Приглушенный свет слегка освещал пещеру, и сквозь решетку был виден уходящий вдаль коридор. Эмма осталась одна. Крик взорвал тишину и захлебнулся кашлем.